Укрывшись за Private Eye, я сидел в кафе «Бодряк» при оздоровительном центре, хорошо наживавшимся на нас, выброшенных за борт. Отчасти я ожидал, что вот-вот появится разъяренная Урсула в сопровождении своего внука и местного полисмена. Засевшими на мель биржевыми маклерами прибывали частные спасатели. Старый папаша Тимати предлагает своим более молодым читателям вот какой совет бесплатно включая его в стоимость данных мемуаров. Устраивайтесь в этой жизни так, чтобы, когда на исходе ваших лет сломался везущий вас поезд, у вас нашлась бы теплая и сухая машина и кто-то любящий за рулем или нанятый, это не важно, чтобы доставить вас домой. Почтенного возраста вагон подали тремя скотчами позже. Почтенного возраста? Да нет. Он был времен чертовых Эдуардов. Всю дорогу до Кембриджа мне пришлось терпеть студенческую болтовню. Проблемы с партнерами, садисты, лекторы, демонические соседи по дому, реальное телевидение, вот вам крест. Я и понятия не имел, что у детей их возраста бывает такая гиперактивность. Когда, наконец, я попал на вокзал Кембриджа, то стал искать телефонную будку, чтобы позвонить в дом Авроры и сказать, чтобы не ждали меня до завтра но первые два телефона были разбиты вандалами и это в кембридже и только найдя третий я посмотрел на адрес и увидел что телефона дэн холльм не записал отель для комевожоров я обнаружил рядом с прачечной не помню его название но еще в тамошней конторе понял что в этом заведении и жестко стелют, и жестко спать а первое мое впечатление как всегда подтвердилось я однако чертовски измотался чтобы шлятся в поисках чего-либо лучшего. Да и бумажник мой слишком уж отощал. В номере оказались высокие окна со шторами, которых я не мог опустить, потому что роста во мне не 12 футов. Гранулы цвета хаки в ванне на самом деле были мышиными шариками. Ручка душа осталась у меня в руке, а горячая вода оказалась чуть тепловатой. Я окурил номер с сигарным дымом и лег на кровать, пытаясь вспомнить спальни всех тех, кого любил по порядку, глядя назад через мутный телескоп времени. Принц Руперт со товарищей оставались хладной и безжизненной. Я чувствовал странное безразличие при мысли о том, что братья Хоггинсы могут разграбить мою квартиру в путне Если удару кастетам можно хоть в чем-то верить, то это должно быть оказалось бы пологими холмиками по сравнению с большинством взятых ими высот. Несколько симпатичных первых изданий, но более ничего ценного. Мой телевизор сдох в ту ночь, когда Джордж Буш II захватил трон, и я так и не собрался его заменить. Мадам Ха забрала весь свой антиквариат и фамильные вещицы. Я заказал тройную порцию скотча, позвонив в обслуживание номеров. Будь я проклят, если отправлюсь в бар, где клика торговца хвастается баснословными бонусами. Когда тройное виски наконец появилось, то оказалось всего лишь скаридным двойным, о чем я и сказал. Похоже на хорька подросток, всего лишь пожал плечами. Не извинился, просто пожал плечами. Я попросил его опустить шторы, но он глянул на них и фыркнул. Я не достану. Тогда вместо чаевых я одарил его ледяной фразой. «Что ж, тогда все!» Выходя, он злобно пустил ветры. Я еще немного почитал рукопись периодов полураспада, но заснул сразу после того, как Руфус Сиксмит был найден убитым. В отчетливом сновидении я приглядывал за маленьким, нуждавшимся в защите мальчиком, который умолял меня позволить ему поиграть на автомате. Из тех, что стоят в углах, супермаркетов и куда надо опускать 50 пенсов. Я согласился, но когда мальчик слез со стула, то превратился в Нэнси Рейган. Как было мне объясняться с его матерью? Проснулся я в темноте, а рот был словно залеплен суперклеем. В голове, по неясной причине, крутилась из удела та оценка истории, которую вынес ей могучий Гиббон. Все это лишь самую малость больше чем перечень преступлений, глупости и несчастий человечества. Вот вам пребывание Тимоти Кавендиша на земле в тринадцати словах. Я вновь опроверг старые доводы, затем принялся опровергать доводы, которые никогда и не выдвигались. Курил сигару, пока в высоких окнах не появились проблески рассвета. Побрил свои брыла и подбородки. Внизу изнуренная уроженка Ольстера, предлагала выбор из горелых или холодных тостов с москами, не солёного масла и джема цвета помады. Мне вспомнилось замечание Джейка Балаковски о Нормандии, Корнуол, где есть что съесть. Джейк Балаковски, вымышленный биограф поэта Филиппа Ларкина. 1922-1985, фигурирующий в его стихотворении Войти в века. На вокзале мои мытарства начались заново, как только я попытался получить возмещение за вчерашнюю прахом пошедшую поездку. Кассир из джунглей, чьи прыщи у меня на глазах, оказался столь же непрошибаемым, как и его двойняшка с вокзала Кингс-Кросс. Корпорация выращивает их из одних и тех же племенных клеток давление у меня приблизилось к рекордной отметке что это значит вчерашний билет теперь не действителен не по моей же жеине накрылся тот чертов поезд но и не по нашей поезда обслуживает южное направление а мы понимаете ли занимаемся билетами тогда кому мне жаловаться ну компания локомотивы южного направления принадлежит холдинговой компании в дюссельдорфе которая принадлежит этой финской компании по производству мобильных телефонов. Так что лучше бы вам обратиться к кому-нибудь в Хельсинки. Поблагодарите свою счастливую звезду, что поезд не сошел с рельсов. В наши дни это самое обычное дело». Иной раз пушистый зайчик недоверия скрывается за поворотом настолько быстро, что гончая языка, которую так и не спустили с поводка, сгорает от возбуждения. «Мчаться?» как самая злющая дворняжка, чтобы успеть на ближайший поезд и выяснить, что его отменили. Но, по счастью, поезд, следовавший перед моим, опаздывал так сильно, что еще не отправился. Все места были заняты, и мне пришлось втиснуться в трехдюймовую щель. Когда поезд тронулся, я потерял равновесие, но плотное человеческое месиво не дало мне упасть. Мы так и остались наполовину упавшими, диагональными людьми. Вся окраина Кембриджа ныне стали научными городками. Когда-то мы с Урсулой плавали на плоскодонке под этим причудливым мостом, где сейчас в кубоидах космической биотехнологической эры высиживают человеческих клонов для сомнительных корейцев. Да, старение чертовски невыносимо. Те я, которыми мы были, Жаждут снова дышать воздухом этого мира. Но смогут ли они хоть когда-либо выбраться Из этих обызвествленных коконов? Да, черта с два. Деревья, сключенные как ведьмы, Горбились перед необъятным небом. Наш поезд сделал непредусмотренную И неожиданную остановку посреди продуваемой ветрами Вересковой пустоши. Сколько она продлилась, я не знаю. Мои часы застряли посреди предыдущей ночи. Даже сегодня скучаю по своему ингерсоллу. Черты окружавших меня пассажиров расплывались в нечто отчасти знакомое. Агент по продаже недвижимости, за моей спиной болтавший по своему мобильнику, был готов поклясться капитаном моей хоккейной команды в шестом классе. Мрачная женщина, что сидела двумя рядами дальше, погруженная в чтение праздника, который всегда с тобой, разве это не та горгона из налоговой инспекции, что сдала мне такого перцу несколько лет назад? «Праздник, который всегда с тобой» — роман о воспоминаниях Эрнеста Хемингуэя, 1898-1961, о парижской богеме 1920-х годов, опубликованную уже после его смерти в 1964 году. Наконец взвизгнули цепные дышла, и поезд на малой скорости заковылял к следующей сельской станции. «На шелушащейся вывеске которой значилось «Адлстроп», — сильно простужный голос объявил, — Центральные поезда сожалеют, что из-за аварии тормозной системы этот поезд сделает краткую остановку на этой чхи-станции. Пассажирам предписывается сойти здесь и подождать подходящего поезда. Мои товарищи по путешествию задыхались от негодования, стонали, изрыгали проклятие и трясли головами. Центральные поезда приносят извинения за любые чхи неудобства, которые это может вызвать, и заверяют вас, что мы предлагаем все силы, чтобы восстановить наши обычные стандарты превосходного... ч ...обслуживания. Дай-ка мне платок, Джон. Факт. Поезда, что ходят в нашей стране, строятся в Гамбурге или где-то еще. И когда немецкие инженеры испытывают поезда, предназначенные для Британии, они пользуются импортированными отрезками наших искореженных, приватизированных путей, потому что поддерживаемые в приличном виде европейские железные дороги не могут обеспечить условий, нужных для испытаний. Кто на самом деле победил в этой чертовой войне? Мне следовало бы улепетывать от Хоггинсов на чертовой ходуле Пого. Ходуля Пого — популярная детская игрушка-ходуля с двумя подножками и пружиной для подскакивания. Я локтями проложил себе дорогу к неопрятному кафе, купил пирог со вкусом крема для обуви и чай, где плавали пробчатые крошки, после чего стал подслушивать разговор пары коннозаводчиков шотландских островов. Уныние заставляет человека томиться по жизням, которых он никогда не вел. Зачем ты посвятил свою жизнь книгам? тк Хлам, хлам, хлам. Мемуары уже дрянь. Но это чертова билетристика. Герой отправляется в путешествие. В городе появляется незнакомец. Кто-то хочет чего-то. Они этого либо добиваются, либо нет. Воля одного роет яму воли другого. Восхищайтесь мною, ибо я — метафора. Я осторожно пробирался к писсуару в пропавшем аммиаком мужском туалете, из которого какой-то шутник спер лампочку. Только-только расстегнул ширинку, как из тьмы возник голос. «Эй, мистер, огонька не идется!» Успокаивая сердцебиение, я нашарил в кармане зажигалку. Щелчок ее вызвал из небытия некоего растафари с сигарой в толстых губах, стоящего всего в нескольких дюймах от меня и освещенного, как это любит Хольбейн, красным клеющим угольком. Хольбейн, Ханс-младший, 1497-й, 1543-й, немецкий живописец и график, мастер портрета. Прославился как придворный живописец английского короля Генриха VIII. «Спасибо!» — шепнул мой черный, Вергилий, опуская голову, чтобы погрузить кончик сигары в пламя. да «Не за что, пожалуйста», — сказал я. Его широкий плоский нос сдернулся. «Ну, куда направляйся, друг?» Я проверил, на месте ли бумажник. «В Эдд!» И с места в карьер рванула безумная ложь. Вернуть один роман библиотекарю, который там работает, очень известный поэт в университете. Рукопись у меня в сумке. Называется «Периоды полураспада». От сигары ростафари родила компостом. Никогда не могу угадать, о чем они на самом деле думают. Не то, чтобы я с кем-нибудь из них был по-настоящему знаком. Я не расист, но действительно считаю, что требуется целые поколения дабы переплавить ингредиенты в так называемых плавильных котлах. «Места», — сказал мне Растафари, — «надо», — и меня передернуло. попробовать Я повиновался этому предложению и затянулся его толстой, словно котях, Сигары, черти собачьи. Что это за дрянь? Где-то у основания своей глотки он издал звук, похожий на то, как раковина всасывает воду. Такого в стране Мальбора не растут. Голова моя увеличилась во много сотен раз в стиле Алисы и превратилась в многоэтажный гараж, где стоял тысячи и один блистательный Ситроен. А ну-ка, повтори. — велел человек, ранее известный, как Тим Кавендиш. Дальше ничего не помню, вплоть до того момента, когда пришел в себя, снова сидя в поезде и недоумевая, кто замуровал мое купе мшистыми кирпичами. — Теперь мы готовы заняться вами, мистер Кавендиш, — сказал мне лысый, как колено очкарик. Никого ни там, ни где-либо еще не было, — только уборщица, шедшая по пустому вагону и собиравшая в мешок разбросанный мусор. Я спустился на платформу. Холод вонзил свои когти в мою голую шею стал отыскивать другие незащищенные места. Это что, снова Кингс Кросс? Нет, это был унылый зимний гданьск Об уянной паника я обнаружил, что при мне нет ни сумки, ни зонта. Я снова забрался в вагон и отыскал их на багажной полке. Казалось, за время сна все мои мышцы атрофировались. Снаружи я увидел багажную тележку, которую катил Модельяни. Модельяни Амедео, 1884-1920. Итальянский художник, работавший в жанре ню на стыке экспрессионизма с абстрактным искусством и примитивизмом. то за чертово место?» «Ты пар Эддун», — отвечал Модильяни. «Это что, по-турецки?» В мозгу моем родилось следующее предположение. На станции Адлстроп остановился Трансевропейский экспресс. Я сел на него и проспал всю дорогу до Стамбульского вокзала. Протухли мозги. Вот и все. Мне нужен был ясный знак. По-английски. «Добро пожаловать в Эд!» «Слава Богу! Путешествие мое почти окончилось. Когда это я в последний раз забирался так далеко на север? Никогда. Вот когда. Я оглотнул холодного воздуха, чтобы подавить внезапный позыв в корвоте. Правильно, Тим, проглоти-ка это. Оскорбленный желудок выдает причину своего неудовольствия, и передо мной вспыхнула сигара ростафари Вокзал был окрашен во все оттенки черного. Я свернул за угол и обнаружил над выходом два светящихся циферблата, но часы с разным временем хуже, чем полное их отсутствие. Никакой смотритель у выхода не пожелал проверить мой непомерно дорогой билет, и я почувствовал себя обманутым. Снаружи вдоль края тротуара проползали поджидающие седоков такси, там и сям, Виднелись помаргивающие окна, а из паба по ту сторону канала доносилась музыка, то усиливаясь, то утихая. «Мелочь есть?» — спросил. «Нет, потребовал. Нет!» — выдвинул обвинение, жалкий тип, закутанный в одеяло. Его нос, брови и губы были так истыканы разными скобяными штуковинами, что мощный электромагнит разорвал бы его лицо в клочья за единый проход как такие люди минуют металлоискатели в аэропортах. Так есть мелочь? Я увидел себя его глазами, слабосильного старикашку, поздней ночью оказавшегося в недружелюбном городе. Почуяв мою уязвимость, тип стал подниматься на ноги. Невидимый страж взял меня за локоть и отвел к стоянке такси. Такси, казалось, на протяжении миниатюрной вечности колесило все по тем же окрестностям. Некий певец, Под бренчание гитары завывал о том, как «всё, что умирает, когда-нибудь да воскрешается, боже упаси, вспомни обезьянью лапку». Имеется в виду рассказ Джейкобса «Обезьянья лапка» 1902, в котором за главный магический артефакт исполняет три желания, в том числе о воскрешении мёртвых. Голова водителя была слишком, слишком огромной для его плеч. Он, должно быть, страдал слоновьей болезнью. Но когда он обернулся, я разглядел его тюрбан. Водитель скорбел о недалекости своей клиентуры. Вечно они говорят, «Спорим, там, откуда ты приехал, никогда не бывало так холодно, а?» И вечно мне приходится отвечать, «Пальцем в небо, приятель, ты, видно, никогда не бывал в Манчестере в феврале». «Вы же знаете дорогу в дом Авроры, правда?» — спросил я. «Слушай, мы уже приехали», — отвечал Сикх. Узкий подъездной путь упирался в импозантное здание неопределенных размеров, явно выстроенное в Эдвардианскую эпоху. Жизнь адская, будто в ровно. Никогда не слыхал о таком месте. Он посмотрел на меня в недоумении, потом повторил. «Шестнадцать фунтов ровно». а Да. Моего бумажника не оказалось ни в карманах брюк, ни в кармане пиджака. Не было его и в кармане рубашки. В карманах брюк он опять-таки не объявился. Страшная правда хлестнула меня по щекам. Да это же чертов грабеж. Я не потерплю всяких тут намеков. В моем такси стоит муниципальный счетчик. Нет, вы не поняли. У меня украли бумажник. А, тогда понимаю. Прекрасно он понимает. «Очень хорошо понимаю». В воздухе забурлила ярость субконтинента. «Ты думаешь, этот пропитанный коррехмырь знает, чью сторону примут в участке? Ерунда!» — возразил я. «Слушайте, у меня есть монеты, мелочь. Да, полный карман мелочи. Вот, да, слава богу. Да, думаю, у меня наберется». Он сосчитал свои дукаты. «А чаевые? Вот, возьмите». Я высыпал всю оставшуюся у меня шрапнель в другую его руку, и выбрался наружу прямо в канаву. Со своей точки зрения жертвы несчастного случая я наблюдал, как такси уносится прочь и страдал от мерзостной ретроспективы унижения, испытанного в Гринвиче. Меня особо не уязвляли ни часы, ни даже синяки и потрясения. Просто дело было в том, что когда-то в Адене я осадил и одолел четверых оборванцев-арабов, но в глазах тех девчонок был стариканом, попросту стариканом Вести себя иначе, чем положено старикану, тише воды ниже травы, само по себе было достаточной провокацией. Я поднялся к внушительным стеклянным дверям. Контора сияла золотом граля Постучал, и мне улыбнулась женщина, которую могли бы взять на главную роль в мюзикле «Флоренс Найтингейл». «Флоренс Найтингейл». 1820-1910, первая в истории «Сестра Милосердия», много сделавшая для реорганизации британской системы военных госпиталей. Возникло такое чувство, словно кто-то взмахнул волшебной палочкой и сказал, «Кавендиш, все твои невзгоды позади». Флоренс открыла мне дверь. «Добро пожаловать в дом Авроры, мистер Кавендиш. О, спасибо, спасибо». Сегодня все шло так ужасно, чертовски ужасно, просто нет слов. Она была ангелом во плоти. Главное, что вы благополучно к нам добрались. Послушайте, есть небольшое финансовое затруднение, о котором следовало бы теперь уже упомянуть. Видите ли, по дороге сюда вам следует беспокоиться только о том, чтобы хорошенько сегодня выспаться, обо всем позаботиться. Только распишитесь вот здесь, и я покажу вам вашу комнату. Очень тихая, с видом на сад вам понравится». С глазами, увлажненными слезами благодарности, я проследовал за ней в свое убежище. Отель был современным, нигде не пятнышка с очень мягким освещением в сонных коридорах. Я узнавал запахи из своего детства, но не мог полностью их идентифицировать. Вверх, по деревянному холму, в графство сна. Моя комната оказалась простой, просто не были чистыми и хрустящими, с разогретой сушилки в готовности свисали полотенца. Теперь с вами все в порядке, мистер Кавендиш? Благослови вас Бог, милая. Что ж, тогда приятных сновидений. Я знал, что именно такими они и будут. Быстро ополоснулся под душем, натянул пижаму и почистил зубы. Кровать была твердой, но лежать на ней было так же удобно, как на Таитянском пляже. Хоггинсова «Хоренотень» пребывала восточнее мыса Горн, а я был цел и невредим. А Денни, дорогой мой, Денхольм, оплачивал счет. Брат познается в беде. В моих зефирных подушках пели сирены, а вот поутру жизнь начнется заново, заново, заново. На этот раз я все буду делать правильно.